Глава 26. Швейцар открывает двери, и Рэм пропускает меня вперед. Но его галантность не обманывает меня. Я догадываюсь, что под этим прячется. Он меня разглядывает со спины. Ощущаю кожей. «Не уверена, что хочу иметь с вами какие-либо дела, генерал», — говорю я, и, подхватив на руки собачек, спешу к лестнице. У ее подножия оборачиваюсь и смотрю на Рэма, который облокачивается о стойку и дает портье свой номер. Затем оглядывается на меня, но лицо его непроницаемо, как обычно. Я заношу собак в номер «Леди Каприш», мою им лапы. Леди предупреждает меня, что завтра с утра собирается диктовать речь для благотворительного вечера. Он состоится после открытия гостиницы. А потом я могу выйти в город? «До вечера ты полностью свободна. Только если еще выведешь собак». Старушка начинает возиться со своими пудельками, и я оставляю их. Позже в своем номере пролистываю каталог. Хмурюсь, так как сумма на бытовые артефакты выходит больше, чем я планировала. Но я не знала, как много техники необходимо в отеле. Да и ориентировалась по ценам в магазинах, не додумавшись, что есть каталоги. Просто в своем мире в первую очередь полезла бы в интернет, поэтому немного туплю местами. труп переносицу. Нет, все таки я молодец. Теперь я точно знаю, как должен быть обставлен идеальный номер, какие сервисы существуют в отелях высшего класса. Ночью долго не могу заснуть. Меня тревожит предложение бывшего мужа. И вроде так легко. Протяни руку, и он все оплатит. Но и здесь же есть подвох. Ведь есть же. Что генерал потребует взамен? Ох, как же он меня тревожит. Утром вывожу собак. А вернувшись, застаю в номере убирающуюся горничную. Прикидываюсь с такой же подневольной работницей и завожу разговор. Девушка поначалу напрягается, но после того, как я по секрету сообщаю, что тоже хочу устроиться в отель, она раскрывается. Мы ведь стираем и гладим белье еще. Вздыхает и застилает постель, аккуратно раскладывает подушки. Я до этого работала в столице. В средней руке гостиницы, так что за это место держусь обеими лапками. Она смеется, и я тоже дружелюбно улыбаюсь. А сколько горничных в отеле? Ой, много! Она отмахивается. Мне здесь нравится. И если вдруг ищешь парня, то можно выбрать из местного персонала. Она заговорщически подмигивает. Я вот крупье на свидание бегаю. Тут и казино есть. Я усмехаюсь а девушка продолжает наставлять меня. «Но самые лучшие парни в службе охраны. Все рослые и красавчики». Я наивно хлопаю ресницами. Не видела их. Притворяюсь заинтересованной. «Это парни в темных костюмах. Они не должны бросаться в глаза». Девушка задумывается, словно боится сболтнуть лишнее. «Я бы не отказалась от парня из службы безопасности». Притворно смущаюсь. У них тут отдельное помещение. Они контролируют следящие артефакты и наблюдают за выходами. Но если начнешь работать в отеле, можешь предложить им сотрудничество. Горничным часто поручают приглядывать за гостями. Девушка уходит, забрав белье и полотенце. А я записываю все полученные сведения в блокнот. Спускаюсь в холл. Там идут приготовления к открытию, и я замечаю тех самых охранников. И правда, двигаются как тени. Подхожу к стойке, чтобы оставить ключи, и сталкиваюсь со вчерашним иностранным щеголем. Но его запал сдулся. Стрельнув в меня беспокойным взглядом, он спешит ретироваться. И я вспоминаю о генерале. Решение нужно принять сегодня. А у меня живот сводит от одной только мысли, что надо ему звонить. Долго брожу по городу и получаю от прогулки настоящее наслаждение. Захожу в книжный. И покупаю парочку детективных романов в мягкой обложке. В таких книжках можно почерпнуть много интересной информации. Усевшись в сквере, зачитываюсь. Но самое главное — узнаю о существовании магических контрактов. Это наводит на мысль. Если постараться договориться с бывшим. Я ему все верну. С процентами. Не нужна мне его благотворительность. Ох, опасная затея. Сомневаюсь. Смотрю записи в блокноте. Нет, не справлюсь без солидного стартового капитала. На обратном пути замечаю маленькую девчушку, заглядывающую в витрину Булышной. Девочка одета в чистое, но много раз штопанное платье. А ну, брысь отсюда! кричит рослая тетка, выбегая из Булышной. Все нравятся украсть! Мелочь беспризорная! Женщина замахивается на ребенка полотенцем. Девчушка замирает. А потом ее глаза медленно наливаются слезами. Я, я не без не безплизолная. Подбородок дрожит и она утирает глазки маленькими ладошками. Сколько ей? Лет пять-шесть, наверное. Я подбегаю к девочке и загораживаю ее от женщины, которая снова замахивается. Не смейте пугать ребенка. Та отступает. Ты потерялась? Спрашиваю малышки, присев на корточки что-то фырчит и заходит в лавку. «Я от мамы сбежала, чтобы посмотреть на булки». Малышка размазывает слезы. «А где твоя мама?» — интересуюсь я. «Она полтреты рисует в парке». Девочка очень хорошо говорит, хоть иногда и делает забавные ошибки. «Я тебе куплю булку. Выбирай». Стою и указываю рукой на витрину. Глаза девчушки загораются и она глубоко вздыхает, жмурится, как котенок. «Шоколадные и еще с семечками». Смеюсь и захожу в булочную, покупаю самые вкусные булки. И шоколадную, и с сахарной пудрой, и с семечками, и с яблочным джемом.